Глава девятнадцатая. Прорыв и прогулка по лесу. Уходить через чёрный ход было не по себе. И причина не в том, что это несколько трусливо. Нет, просто по нашей душе пришли стражи. А эти перекачанные чудики капец какие опасные. Я верил у мастера, но он всего один. «Каким бы крутым старик не был, не думаю, что он справится с таким количеством противников. Впрочем, вместо уверенности в его глазах я видел азарт. Что значит, мы бы ему просто мешали развлекаться? Земля тебе бетоном, старый!» Черный выход, к которому нас привела эльвади оказался на вершине холма. Только я остановил всех у самого выхода, почувствовав неладное. Снаружи нас ждали. Я приложил палец к губам, после чего начал собирать вокруг себя ману. Времени объяснять остальным свой замысел не было. Снаружи наверняка стоит отряд стражников, а это не те силы, с которыми стоит церемониться. Да, блин, с ними нужно выкладываться на полную, давить всем, что у меня есть, только чтобы сбежать. С ними даже гильдии убить связываться не хочет. Они явно не та организация, для которых решить кого-то жизни — сложное дело. За этими мыслями я собрал два плотных пучка магии, Затем сдвинул магические щиты, чтобы закрыть своих от намечающегося шоу, и начал преобразование маны стихии. «Выкусите!» — произнёс я, активируя заклинание. Мощный поток огня вырвался наружу, раскаляя воздух так сильно, что было трудно вздохнуть. «Это атака не навредит стражникам, но даст нам шанс прорваться». «За мной быстро!» — крикнул я и, подавая пример, побежал вперёд. Солнце ослепило на мгновение. Затем я увидел троих стражников, один из которых валялся на земле в подпаленных доспехах. Ему не повезло принять на себя весь удар, но благодаря этому остальные остались невредимыми. Рывок стражника в мою сторону с занесённым мечом, резкий удар, полоса стария обрушивается на мои щиты, разрывая их, как гнилые тряпки. Против стражника моя магическая защита бесполезна, но я был готов к этому. Завалившись на спину и пропуская здоровенную полосу стали над собой, сформировал заклинание, похожее на коктейль Молотова. Стражник увидел, что я делаю, и отпрыгнул назад, избегая атаки со стороны, наткнувшись на точно такое же, сформированное за его спиной. Он в буквальном смысле сам себя загнал в заклинание. Стражника охватило пламя, и я воспользовался этой возможностью, чтобы выстрелить ледяной пулей ему в щель забрала Убить его даже не надеялся. Просто хотел заставить беспокоиться о своих слабых местах, пока он там борется с огнём огляделся в поисках бронского сыночка и увидел, как лихо он сражается с третьим стражником. Удары парень не наносил, как и блокировать ему их бессмысленно, но вот уходил от так очень грамотно. И всё это лишь бы отвлечь внимание противника, пока девушки не скроются в лесу. Как благородно. Огненный шар ударил стражника прямо в спину, успев его удар. Аристократ воспользовался этой возможностью, чтобы всадить клинок ему в щель между шлемом и наплечником, но тут же получил отдачу. Стражник извернулся, смачно зарядив баронскому сыночку по лицу, отчего тот сделал два оборота в воздухе и шмякнулся без чувств на землю. Я не терял зря время и обрушил на стражника несколько коктейлей молотова, обращая его в живой факел. После этого подскочил к аристократу и, закинув его на плечи, дал дёру в направлении, куда убежали девушки. дечата не успели далеко убежать, а мне не состояло труда их нагнать. Если они и спешили, то делали это из рук вон плохо. «Веди», — приказал я Эльваде. «Она, как знаток местности, должна лучше знать, в какую сторону стоит идти». «Куда?» «В город, дорогая, в город». «Нам придётся обходить территорию Вервольфов. Это займёт день». Девушка предупреждала об этом, не сбавляя хода. Но предполагаемое направление показало, и теперь уже я примерно состоял в голове карту местности. «Это та территория, где во главе такой белобрысый волчара?» «Да. Он в одиночку сильнее всех своих сородичей». А что, другие дороги ещё опаснее? Перед нами целый лес. Не может быть, чтобы это был единственный безопасный путь. Вдоль откоса горного хребта всё кишит бешеным зверьём, нападающим без разбору. А причина? Мы не знаем, — ответила она. А я надеялся, что дезертиры как-то связаны с дриадой. А оказывается, они сами страдают от этого. Ладно, веди дальше. Я скажу, когда остановиться. Тащить баронского сыночка на себе было неприятно. Но я уже просто не мог его бросить. Думаю, он уже понял, что реально жизнь — суровая штука. Однако даже так, там есть место благородству. Очнётся, буду говорить с ним куда ожительнее». Эльва делела нас уверенно. Но вот девушки предпочитали держаться ближе ко мне. Бывшей разбойнице они не доверяли. Больше того, между собой называли её подстилкой убийцы кровавой садисткой и ещё много неприятных ярлыков навешали на волшебницу. И всё это заслужено. Привал я решил устроить, когда девушки уже не могли идти. Сперва они тормозили нас, отставали. Я был непреклонен и заставлял топать дальше, угрожая бросить их. Затем то одна, то другая умудрились вывихнуть лодыжку, и в конце концов не осталось тех, кто мог помочь им идти. Низина, где мы расположились, совершенно не подходила для отдыха, но на такую мелочь мне было плевать. Положив аристократа, попробовал привести того в чувство. Когда дошёл до шлепков по щекам, Понял, что стражник своим ударом раздоровил ему челюсть. То есть это гарантированное сотрясение мозга и болевой шок. И даже если он очнётся, то без шины не сможет ходить, если вообще будет способен стоять нормально. «Твоя жизнь обрела смысл», — обратился я к Эльваде. «Либо вылечи его, либо научи меня исцелению». «У меня хватит магии только на лёгкие травмы, но его я не потяну». «Ну да, ну да. Ладно, сейчас нет на это времени». Но мы ещё вернёмся к этому вопросу. Говори, что нужно делать, чтобы исцелить его?» «Хорошо, смотри». Девушка начала мне объяснять, каким образом она исцеляла раны, и это очень походило на заклинание щита. Исцеление, как и магический щит, требовал конструкт сотканной из маны. То есть, по сути, я имею дело с созданным искусственным плетением, работающим по замыслу третьих лиц. Естественно, стоило мне узнать заклинание и увидеть, как оно работало, я понял, каким образом им нужно управлять. Единственное, чего осталось неясно, это формирование плетения магии, слишком тонкая работа. И даже не понимая принципа работы, я смог использовать несколько заклинаний одновременно, ускоряя процесс исцеления. Ман убрал из воздуха, используя свои собственные запасы на управление щупами. Всё же эльвади гонит, говоря, что не способна пользоваться плавающей в воздухе маной. Это слишком просто даже для такого новичка, как я. Бросив на девушку взгляд, моё мнение изменилось. Она во все глаза смотрела на мои действия и тупо не верила в увиденное. Да, челюсть парня быстро пришла в норму, а вокруг него стремительно росла клумба цветов, будто сама земля благодарит меня за собственное исцеление. Походу, ей реально недоступна свободная мана. Это странно. Баронский сынок очнулся и резко встал. С его офигевшей рожей слетел привычный официоз Теперь он больше походил на обычную деревенщину из глубинки». «Ни слова. Понял?» «Уверен, ему очень неохота благодарить меня за исцеление, а мне его благодарность не нужна. Если бы ты третьего стражника не взял на себя, мы бы там полегли. Я бы сбежал, мне не сложно но благодаря тебе выжили все. Молодцом!» «Ну вот, теперь не я, а он звезда программы. Пускай будет так. Как и подобает аристократу. Этим господам честь крайне важна» и мне стоит её поддерживать, если хочу воспользоваться его статусом. А я обязательно воспользуюсь». Став направился к девушкам. «Задерживаться нам нельзя, исцелю их, пойдём дальше. Девчата выглядели очень плохо. Физические раны не так губительны, как душевные, а тут целая комбо обоих типов. Они держатся на одной только надежде. Сейчас я вас подлатаю, но каждая, кто хочет получить лечение, должна искренне поблагодарить вон ту барышню, ибо только с её помощью я способен исцелять раны. Судя по лицам, моё предложение не пришлось им по душе. Не смотрите на неё с такой злобой. Сейчас для вас она одна из спасателей. Не желаете принимать от неё помощь, сами себя защищайте. Это понятно? Спасать их мне не в тягость. Но я не мог допустить, чтобы этим дамам пришла в голову мысль отомстить эльвадии за свои мучение Сейчас волшебница слаба, она без магии ничем не отличается от обычного горожанина. Слаба, неспособная сражаться. Сопротивление к холоду, наверное, единственное преимущество, которым она может похвастаться. вы против толпы баб, это не поможет. Мой ультиматум приняли, и я начал лечить их раны. Вымихнутые лодыжки исцелялись за секунды. Вместе с этой травмой уходили иссечённые ноги и мелкие ушибы. Не прошло и нескольких минут, как мы были готовы идти. — Ты как, осознаёшь себя? — спросил я аристократа полагая, что сотрясение мозга даже после исцеления не приводит полностью в чувство. «Полон силы, готов к бою, господин Мак. Если доверите мне ваш меч, я могу стать вашим щитом даже против стражника». Бородский с ног реально стал покладистым. «Для аристократов уважительное обращение естественная манера речи. Однако так только с равными. Это что, он из-за увиденных фокусов считает меня равным? Миленько. Я подумаю». Естественно, я понимал, что этот кадр забит дорогими навыками и вполне способен быть на одном уровне с рыцарями, однако доверия к нему немного. Я Эльваде больше доверяю, чем ему. Мы пошли дальше, и нам чаще стали попадаться дикие звери. По мнению волшебницы, это было хорошим знаком. Если они видят нас и не нападают, значит, путь безопасен. Я и верил, тем более сам встречался с бешенством диких зверей, и повторять этот опыт не хочу. уважаемый маг, Аристократ снова привлёк к себе внимание. «Осмелюсь спросить, вы обдумали мою просьбу?» «Дэйн, зови меня просто Дэйн. И я не маг, просто, как и она, способен манипулировать маной и знаю пару заклинаний. Может быть, менее почтителен. Вы не из благородных?» Он, похоже, был удивлён, узнав правду. Как же просто запудрить ему мозги? «Нет уж, прости, а что, до меча? Расскажешь, какие навыки, скушал? Или это тайна?» «Нет, не тайна. Средняя сила и стойкость, высшая ловкость, мастерство чемпиона среди мечников последнего турнира фехтования, орлиный взор, зрение кошки, слух зверя, среднее сопротивление токсинам, низшее сопротивление к стихиям, кроме огня и холода, ним среднее сопротивление. «Капец ты опасный!» — удивился я набору его навыков. «Рядом со мной чудовище похлеще стражника. Как ты в плен умудрился попасть таким-то набором?» Стыдно это признавать, но на тот момент я был пьян. Ему действительно неприятно говорить такое. По лицу видно, реально стыдно. И это с сопротивлением токсином? Ты чего пил такое? У него такой же навык, как и у меня. А ведь я смертельный яд принял и выжил. Выходит, баронский сынок пил что-то сильнее навыка. Я пил горный огонь. Гном ель. Это единственный напиток из доступных, с которого обладатель моего навыка может захмелеть. А был повод. не просто так же он пил эту дрянь в дороге. «Да, я праздновал отмену своей помолвки», — коротко ответил он, и мне стало всё ясно. «Повод действительно достойный, чтобы нажраться в хлам». «Ясно, понятно, держи». Отдал я ему свой меч. Он с ним сможет куда больше, чем я. Если бы при сражении со стражником он был у него, возможно, битва бы не закончилась его раздробленной челюстью. «Благодарю. У меня ещё есть вопрос. Вы уверены, что не имеете фамилии?» Баронский сынок спросил это так, что мне показалось, он знает что-то неизвестное мне об особенностях благородных. Уверен? Я как бы перерождённый, а что? Вот оно что. Он был что, расстроен моим ответом? К чему вопрос? — надавил я. Вы не из нашего мира и прибыли, полагаю, не так давно, поэтому, скорее всего, не знаете некоторых особенностей высшего общества, я прав? Есть такое. Безродный простолюдин, черни, холоп. Я всё это уже слышал и плаваю на низшем слое общества. Ты, по сути, первый аристократ, с которым я общаюсь достаточно долго, чтобы утомиться. Так что не набивай себе цену и приходи к делу». «Как скажете. Среди благородных есть чёткая иерархия, начиная с рыцаря и заканчивая тройкой императорских фамилий. Про тройку слышал. Про рыцари тоже знал. И...» Легитимность между благородными фамилиями устанавливает магическая сила. По ней правящая династия назначает титул. Виконт может стать бароном или выше если магический потенциал фамилии будет соответствовать нормам. Ну, допустим. И как это определяют? Сражением между рабами, принёсшими клятву роду. О, как удивился я услышанному. Какой примитивный метод. И что, баронский раб будет сильнее, чем раб Виконта? Да. Когда человек посвящает себя благородному роду, он получает покровительство рода. Родовая сила — особое оружие всей аристократии. В древности благодаря этой серии люди смогли сразить владыку демона. Так, поясни мне за одну штуку. Если все аристократы посвятят себя императорской фамилии, они станут в разы сильнее. И именно так. Но даже без клятвы роду, благородные приобретают часть могущества того, кто выше его по статусу. Возвращаясь к предмету моего интереса. Я чувствую, что рядом с вами моя сила значительно возросла. Мои навыки увеличили свою мощь как минимум на четверть, что просто немыслимо. Херню, говоришь. Хотя вон та барышня тоже в шоке, что я ману из воздуха беру. В любом случае, я неблагородный, и твоему недугу должно быть внятное объяснение. Но не признаваться же ему, что обрёл фамилию исчезнувшего императорского рода. Ещё раз болтает. Внезапно сверкнувшая синяя вспышка в стороне и треск электрического разряда заставил всех нас присесть от неожиданности. А потом я увидел, как стая волков кого-то активно пытается загрызть. И это при том, что до вспышки там никого не было. А ещё, что странно, у меня появилось сильное желание помочь тому бедолаге, которого там рвут на части. Не спонтанное наитие, а какой-то посторонний призыв о помощи. Словно, мы в голову залезли, попросили спасти и, ко всему прочему, затронули личные желания. «Охраняй девок!» — приказал я аристократу и сорвался в сторону сражения. Уже на подступах увидел, что волки совсем непростые, мёртвые. Облезлая шерсть, рваные раны по всему телу с участками оголённых костей, тела щадят чёрной дымкой. Ну и глаза светятся фиолетовым. Классические творения некроманта, прямо по канону. Но это ерунда, так как самый интересный персонаж был их жертвой — сова. Тот самый птиц, что бесил меня своей удивительной мивикой. И его, бедолагу, рвут словно котёнка? Где же ты так напортачил, дружище? Я понимал, что он не просто так появился здесь. Птиц магический, даже очень сильно магический, поэтому телепортация для него обычное дело. И когда он попал в беду, я, естественно, был в списке вариантов спасения. Уж не знаю, откуда он притащил нежить, но его прикол я понял. Нежить хорошо горит. Огненный шар был настолько эффективен, что за один удар заставил творение некроманта вспыхнуть, как факел. Словно сам дым, которым чадят тела нежити, горит не хуже бензина. Мне хватило нескольких выстрелов, чтобы расправиться со всеми. И вот эта чепуха обратила сову в бегство, да не в жизни не поверю. Израненая птица лежит на земле с такой страдающей рожей, что хотелось его пнуть и попросить прекратить изображать умирающего лебедя. Увы, вместо этого пришлось лечить наглую птицу. И вот тут я столкнулся со сложностью, исцеление происходило слишком медленно. Даже когда вокруг пернатой твари уже образовалась клумба прекрасных цветов, заряженных магией а маны в воздухе стало мало, его раны были по-прежнему страшными на вид. «Что ты за чудовище такое? У кошек жизни крадёшь, да?» Прекратив лечение, поднял пернатого на руки и направился обратно к девчонкам. «Придётся бродить с одного места богатого мана и к другому, пока не исцелю птицу. Он наверняка не только за спасением ко мне прилетел. Да и нежить меня беспокоит. Это не тот канон, который я хотел бы видеть в мире фэнтези».